Глава 10 Установить еще четыре черных камня оказалось легко. К тому же заимствованная из реала мудрость бешено регенерировала ману, чтобы залить обелиски под завязку магии хватило двадцати минут, а еще через час мы уже двигались с кассиди прочь от города. Лучше поздно, чем никогда, заявил я и перепрыгнул через завал хвороста, из которого во все стороны торчали заточенные деревяшки. Ловушка третьего уровня, урон колющий, четыре восемь, остаточные действия. ядовитых шипов 3 единицы в секунду. Время действия 18 секунд. Под ногами хрустнуло, и циновка, присыпанная жухлыми листьями, прогнулась, открыв край ямы. Прочим, отпрянуть я успел, не напрягаясь. Горн, ты чуть не попал в настоящую ловушку, воскликнула девушка, указав мне под ноги. Я присел на корточки и хмыкнул. Да, рассыпать колючки на виду и скрыть ловчью яму это умно, но я видел её. Бонусы сейчас зашкаливают. Хоть в реале сейчас от упражнений еле ползаю, зато мудрости и разума в течение суток будет хватать, чтобы и без всяких умений всё видеть, а ловкости, чтобы увернуться. Медвежья яма. Урон колющий 30-45. Для дополнительной информации нужно умение установки ловушек. Не знаю как ты, а я и ядовитых колючек не видела, пока ты не сказал. Тем более это ямы, сказала коссиди недовольно. Цыновка просвечивала сквозь листья, пояснил я. Если присмотреться. Ну и если параметров хватает. Но лучше поздно, чем никогда, сказал не о том, а о местных гномах. Мы правильно перестраховались, не говоря и о маловерне. Но кто же знал, что осадное положение так правильно повернёт мозги нашим неписам. Девушка прыгать не стала, а осторожно обошла завал по краю и сказала: "Кто знает, может, если б не твоя демонстрация тумана, нарвались бы на революцию". Я хмыкнул. Туман ерунда, а А вот то, что Осашка умудрился не только чертеж кирки добыть, не под властным заклятием демонов, но и сотворить ее, пусть пока только железную, сработало. Громадар сразу возмущением своим подавился. У старого кузнеца аж руки затряслись от желания заполучить такую же. Косиди улыбнулась. Ну, от демонстрации тумана все женщины поселка запищали от восторга. Подействовали на мужей правильным образом. Гномки, похоже, изначально клаверни относились лояльнее. Я оценил размеры ямы, толкнул себя обеими ногами и перескочил через нее одним длинным прыжком, как тяжелый бородатый кузнечик. Девушка всплеснула руками, но я успокаивающе сказал: у меня сейчас двести восемьдесят ловкости. Даже падать, если на коле я буду, то успею не только от них увернуться, а еще и поломать. Ну, по иди. Послушай, Рисцов всемогущий. Кто знает, как урон у этих ловушек срабатывает? Вот честно, мне совсем не хочется наблюдать тебя корчащимся на колу. Мы всё-таки торговать идём, а не вот это вот всё. Рыжая гномка обвела руками оставленные за спиной ловушки. Я же улыбнулся и поправил на плечах лямки рюкзака. Ну, всё к лучшему. Теперь знаем, что эти фермеры ещё и спецЫ по установке ловушек. Может, научат. Нам такое умение точно не помешает. Петляющая меж поросшими мхом деревьями тропинка вела к отметке ближайшего форпоста игроков. Макс, как оказалось, умудрился обежать все пригороды и разметил карту точками. Оставалось сверяться с переданной картинкой, дофиксировать да уже у себя на игровом плане. На этой заимке, по сведениям Дрю, обитало четыре игрока. Подробности он не выяснял. Ну да, это было бы уже слишком хорошо. Отметка оказалась более-менее точной, и вскоре мы упёрлись в плетёную изгородь, которая держалась на молодых деревьях красной ольхи с обрубленными вершинами. Деревца выглядели жалко, но веточки с сусскими листьями, густо проросшие из обрубков, говорили, что корни ещё живы. Альха продолжает цепляться за жизнь и сдаваться не намеренна. Я подпрыгнул метра на 3 и бросил взгляд через плетьень на небольшое поле. Прежде чем встал на ноги, успел рассмотреть высокие заросли с открывшимися пузырями подскаски масличный лён. Тут же за спиной раздался угрожающий женский голос. Это кто у нас тут такой прыгучий? Гном Угроза сменилась удивлением, и к нам шагнула рослая фигура в коротком красноватом панцире до пояса. Ниже кожаные штаны, усеянные заклепками, как у металлиста. Панцирь явно самый дешёвый медный вариант защиты корпуса. Из боковых прорези торчат крепкие загорелые руки. Я аж вздрогнул, когда увидел, что под доспешника нет. Однако шлем стальной, да ещё и с забралом. Впрочем, женщина тут же его открыла, показав пышущее здоровьем лицо персонажа разряда есть женщины в русских сел в коня на скаку остановит Они остановят, так пристрелит, пробормотал я, поскольку в руках поселянки появился здоровенный арбалет. В заведённой тетиве добавило мне скорости и красноречия. Да, обычный гном, зовут Горн, спутницу Кассиди. Мы с торговой миссией. Как к вам можно обращаться? женщина внимательно обвела взглядом окрестности и пронзительно свистнула. Из кустов выскочила пятнистая кошка с огромными ушами. Мявкнула что-то в нашу сторону, после чего ловко цепляясь когтями, взбежала по стволу дерева и исчезла в в двух Женщина кивнула. Мусюшка подтвердила, что вас только двое, так что, скорее всего, не врете. Я Мариана. Первый раз вижу гномов за городом, да еще торгующих. И что продаете? Я понял, что приглашать в помещение нас не собираются. И мигом расстилал торговый коврик. На коврике сразу появились привязанные к рюкзаку товары: эльфийская смола и нить. Воительница присела на корточки, всмотрелась в параметры предметов, после чего пожала плечами. Понятия не имею, зачем вообще это нужно. Смола-то явно что. чтобы клеить, а нить ткать? Извините, ребята, ткачей у нас тут нет. Да и клеить нечего. И цену вы поставили немалую, смотрю. Полтора золотых и 2 золотых. Да у нас 3 л льняного масла золотой стоит. А чтобы его отжать, приходится повозиться. Может быть, у вас есть какие-то полезные фермерам рецепты из этих материалов? Коси де Паникла печально ответив: Рецептов нет, но нитью можно дырки штопать, можно пришивать на одежду карманы и заплатки, можно использовать как рыболовную леску. Воительница пожала плечами. Ну реки тут поблизости нет, только ручей с лягушками разными бесполезными. Тут я вставил свои пять копеек. Из нити петли можно делать ловчие. У вас, как я понял, есть специалист по ловушкам? Женщина задумчиво сморщила лоб. Бардак и Изальдина с ловушками возятся, но они сейчас не в игре. Даже не знаю, умеют ли. Я махнул рукой. Да тут всё просто. Рецепт даже не обязателен, если умение прокачано, то сделают. Система по артачится до да подтвердит, если хоть что-то близкое к её информационной базе сделаешь. В петли птиц можно ловить вредителей всяких. Насколько я знаю, тут белки всех фермеров достали. Верно? Марьяна покачала головой. У нас лён растёт, белок он вообще не интересует. Возни с этим растением практически нет, вот и занимаемся. Главное вовремя коробочки с семенами собрать, да отжать масло. Лён можно и ткать, но хлопотно. Нужно мять, теребить и что-то там ещё, много чего. Нужно оборудование и не песи нанимать, а самим слишком унылое занятие. Тут вмешалась рыжая гномка. Я смотрю, у вас этого льна целые стога стоят. Так что, видимо, не только на масло пускаете. Фермерша закинула арбалет за спину и ответила: "10-12 циклов в коробочке с семенами прорастают часов за 6. Потом на загубевших растениях всё медленнее и медленнее. Так что проще старый лён срезать и посадить новый. А эти стога соседи забирают, кормят им скотину как сеном". Как сеном? удивился я. Ага, даже платят немного. Всё ж лучше, чем жечь, ответила Марьяна. Им тоже не особо нужно, но травы в лесу маловато, так что увозят, пока не сгнил. Слушай, гном, если как ты говоришь, петли легко делать, может, сделаешь сам? Куропатки и перепела тут пролетают, бывает стаями. Мелкие совсем, из арбалета подстрелить трудно, но вкусные. Мы не песей нанять не можем, поскольку кормить нечем. А они, если не денег, которых самим-то мало, требуют питания разнообразного. Бедный тут лес в окрестностях города совсем. Ну кого же ловушки ставите? Женщина махнула рукой с досады. Да хоббиты, варюги страшные. Все чуть ценное норовят утянуть. Неписи-то ладно, не суются почти, смертные и побаиваются. А вот игроки постоянно лезут, тащат все, что плохо лежит. Так сделаешь ловушку из петель. Я посмотрел на карту с отметками фермерских стоянок и вздохнул. У меня умения ловушки устраивать вообще нет. Могу попробовать, но не факт, что получится. Фермерша-воительница разочарованно сложила руки на груди. Кассиди, увидев, что женщина вот-вот прекратит разговор, быстро сказала: "Я бы могла сшить тебе одежду полегче этой брони, из биличих шкурок, красивую и мягкую, и приятнее, и как под доспешник бы пошла, и карманов могу несколько штук пришить". Марьяна посмотрела заинтересованно и дёрнула под мышкой ремешок брони. Половинки панциря раскрылись, и я невольно посмотрел на её грудь. Впрочем, стриптиза не вышло. Оказалось, что всё же таки на ней надета кожаная безрукавка. А воительница сказала: "Карманы бы не помешали, и рукава, пожалуй, тоже. У меня пара рулонов кожи завалялась. Сделаешь? Один карман или рукав один золотой", тут же заявил я. Фермерша тут же потянулась обратно к панцеру помурчившись. Алена толкнула меня в бок и быстро поправила. По золотому за рукав их же шить надо, а карманы по 50 серебряных пойдут, в каждом по 3-5 добавочных слотов, крепкие, хорошие. Соглашайся, когда ещё надо мастер швейного дела придёт, добавил я. Лена выдернула из инвентаря свой швейный комплект, раскрутила веретено, подвесила пельцы и спицы. Воительница издала удивлённый возглас, видимо, впервые такое видит. А моя рыжая гномка улыбнулась и картинно повела рукой, типа волшебница кройки и шитья. Хозяйка сразу заторопилась. "Согласна, сейчас сбегаю, вы только никуда не уходите". Она жмгнула в заросли, а я повернулся к Каседе. И что, вот так просто, без возмущений. Девушка сморщила веснушчатый носик. Ну, умение прокачивать надо. И не забывай, главная цель не сколько на торговать, сколько завязать контакты с игроками, чтобы видели в гномах не каких-то диких неписей, а существ милых, правильных и полезных. Я погладил её по спине, добавив: "За которых и вписаться в замес можно, если что. Главное побыстрее обойти окрестных игроков и набрать заодно заказов". На кройку и шитьё ушло минут 10. Коссиде удалось приделать на кожу к фермерши аж 6 карманов, каждый на 4 слота. Марьяна тут же распихала по ним что-то из мешка, который принесла с собой. Затем целоумудренно переоделась за кустиками и появилась вновь, сияя улыбкой. Здорово, в игре карманы не оттопыриваются, в панцирь не упирается ничего. Да ещё защита рук от оружия 15 единиц. Нормально, а то всё время плечо царапало. Да ещё у живота и поясницы броня добавилась на троечку, видно из-за дополнительных кожаных нашлёпок. Довольная воительница раз разреш... Посмотреть стагальна, а мы выяснили, что эти волокна даже не обработанные можно прясть. Льняная нить, что намоталась на веретено из ткацкого комплекта, оказалась плохого качества и ни в какое сравнение не шла с паучьей. Но цена у крафтового материала вышла копеечная. Я тут же выкупил один стажок на пробу, рассчитывая забрать на обратном пути. Растались с Марианой практически друзьями, и мы продолжили обход ближайших заимок игроков. В кустах прыгали внушительные жабы и рыгачи пятого-шестого уровня, которые, впрочем, едва. Два нас завидев, бросались в рассыпную. Желание хватать их скользкие и бородавчатые тела не было ни малейшего. Но я все-таки попробовал. Испачкался в слизи и добыл пару перепончатых задних лап, имевших лишь пищевую ценность. Приписка низкое качество и чешущиеся вульдыри на пальцах с получасовым дебаффом минус десять процентов регенерации жизни окончательно отбили у меня охоту их хватать. По стволам ползали разноцветные лягушки, тут же прекращавшие привиди нас свои разноголосые кваканье. Пятнистые и белые бабочки паркали на недоступной высоте, а раз заполошно ухнула огромная сова, что раскрыв крылья, метнулась прочь в переплетение ветвей. Кустарник шиповника с бледными цветами напаивали подлески ароматом роз. Изредка появлялись черные белки, смотрели умными бусинками глаз и короткими прыжками перелетами удалялись прочь. Косида, несмотря на всю свою ловкость, после моей лютые тренировки не могла сравниться с моей скоростью. Едва я сдвигался с места, как она тут же замедлялась и тащилась как сытый ленивец. Поэтому я посадил её на шею, активировав голема и усреднение статов. Скорость сильно упала, но всё равно даже располовиненная ловкость под 200 делала нас сейчас, наверное, самыми быстрыми бегунами города. Мы обошли ещё пару десятков фермерско-охотничьих владений, но ни в маленьких садах, ни на полянах, засаженных злаками, сбыта своим товаром не нашли. Чего не сказать об умениях? Не моих, правда. Косиди подняла портняжное дело на две единицы, зашив кучу дырок и приделов в массу карманов. Мы выяснили, что ленивые фермеры не прочь продавать всё на месте. Желание торчать на небогатом Лазодельском рынке ни у кого не было. Все фермеры были готовы сделать скидку, лишь бы не тащить туда свой товар, который они сдавали оптом в городских магазинах. Клей и паучью нить они рассматривались с интересом, но покупать не спешили. И у меня вновь ребром встал вопрос возврата долга в довес гинувшего темного торговца. Вот засада-то! проворчал я после очередного неплохо, но дорого и не зачем. Неужели просто придется встать на рынки и орать кому нитки, кому клей? Пожинаю плоды не налаженной логистики. Вот у кого на это спрос тут может быть? Горн, кажется. Ну, по крайней мере, почти 200 игроков уже о нас узнали. Опять же, несколько заинтересовались заточкой гномий. Лёша, девушка дёрнула меня за волосы и сжала бёдрами шею и крикнула: "Посмотри! Слева по ходу движения в сплетениях ветвей примостился почти невидимый шар, облепленный листвой. В шаре дыра, затянутая очень знакомой паутиной. Под шарфом стоит эльф в зелёном. Однако, если судить по серому цвету лица, совсем не лесной. Уши сплошь издырявленные кольцами, подняты торчком. Эльф выглядит очень удивлённым. Он развёл руками, словно собираясь нас обнять, и радушно сказал: "Ну, здравствуйте, гномики. Добро пожаловать, мои хорошие".